Мимо раскопок. Насилу я дождался махонькую на лето. Отпраздновав вместе с ней Новый год, я вынужден был расстаться с принцессой. Та не осталась на Рождество. Из-за дня бракосочетания армарийских монархов, из-за подступавшей сессии готовиться надо. Я заикнулся было, что давно пора перевестись на учебу в Энманию. Чему могут научить армарийские профессора? Другое дело наше. Но махонькая пропустила мимо ушей мое предложение, настолько спешила домой сесть за книги. Поэтому или нет, но на все последующие мои приглашения Мариана вежливо отказалась, ссылаясь на учебу и обилие дел. В наших недолгих телефонных разговорах свои новости она неизменно перемежала со словами благодарности. За приглашение, которое отклонила, за заботы, за подаренные когда-то очки. Редко мы стали встречаться. Чересчур много благодарности заслоняло от меня махонькую. Неужели это из-за моего поспешного предложения перевести Марианну в Энманию? Или дело в другом? В одной из наших прежних встреч я, набравшись духа, заговорил о том, что давно следовало поведать ей. О непростой истории своего рождения и происхождения. Марианна принцесса! а некоторая тонкость в сроках моего рождения, а также сама ситуация в королевской семье не могла оставить родовитую девушку равнодушной. Вопрос крови, приличия. Было чего остерегаться. Я обратился к ней как к историку, часто имеющему дело со свидетельствами прошлого и настоящего, и потому умеющего не разглашать тайн без необходимости. Говорил я с Махонькой как со специалистом, но надеялся получить живой, искренний девичий ответ, который мигом разогнал бы мои сомнения. Принцесса вежливо выслушала, не выказав особого интереса, и вежливым тоном историка произнесла «Я знаю это, Ваше Величество». Заметив, что я жду более распространенных объяснений, добавила «Должна же была я знать, что означает путаница в вашем возрасте, Ваше Величество». Я думала, вы сын короля, родившийся до брака. Но Ее Величество Океана просветило меня. Я благодарна ей за ясность. Я благодарю и вас, Ваше Величество, за откровенность. У меня бы не хватило. Я бы побоялась рассказать о том кому-нибудь. Ее Величество Океана думает, что вы сделаете... Со временем попросите мои руки. То он махонько стал извиняющимся». Королева не говорит о том, но предполагает. Тут-то бы мне и сказать, она права, махонькая. Вы мне очень нравитесь, и я бы хотел, чтобы вы стали моей женой. Но я молчал, как истукан, потому что был задет ее словами, что ей не хватило бы духу сказать такое о себе. А еще я боялся услышать в ответ беспощадное «я думаю, что все это глупости» или, сдержанно вернопоническое «я сделаю, как велит ее величество океана». «Если вы позволите мне выразить свое мнение, Ваше Величество, то я бы предпочла оставить это секретом», — услышал я. «И ее величество, королеву Инмании, не, не мне судить. Тайны рождения, происхождения современного человека не должны затруднять или напрягать. Как говорят у нас, был бы человек хороший. Вы согласны, Ваше Величество?» «Разумеется, я поддержал махонькую» и поспешил перевести разговор на менее личную тему, раздосадованную тем, что Мариана легко не вручила мне свою судьбу. Я внимательно следил, не пробежит ли между нами холодок, но ничего такого не заметил. Вполне возможно, что принцесса, вернувшись домой, подумала получше и пересмотрела свои взгляды. Или у Ее Величества Океана на возможный брак изменились планы? На день рождения-то приедет? «Не отговориться учёбой?» С замиранием в груди ждал ответа махонькой на свой вопрос, заданный как можно не прежнее. «Надеюсь, вы приедете?» «Не юбилей, конечно, но вы приедете порадовать старика?» Принцесса засмеялась. «Приеду, Ваше Величество, если вы скажете, что вам подарить. Я спрашиваю серьёзно». Полчаса, не меньше, я перебирал, без чего жить не смогу, а Мариана, хохоча отвергала предложенное, пока не заявила, что сама придумает. И пусть мне будет стыдно, раз надежда на мои советы слабая. Примерно половину моей жизни из-за известных семейных обстоятельств день рождения не воспринимался мной особенно счастливым, но махонькая заставила меня ждать этого дня с трепетом и предвкушением радости. Мариана приехала не заранее, как в прошлом году, а поздним утром в нужный день. Я заранее предупредил своих домашних, чтобы не путались у меня под ногами и все вняли моему требованию. Матушка не выходила еще из своих покоев. Приближенные знали, чем заняться. Встречать дорогую гостью я вышел один. Не выставил ни почетного караула, ни встречающих сам справлюсь. Велел только постелить дорожку, и то не красную, а затканную цветами. Пусть Махонькая пройдет по ним. Ей понравится. Никакого протокола не было с обеих сторон. Не успела принцесса выйти из машины, как я схватил ее и начал кружить. Раскрасневшаяся Махонькая, почувствовав землю под ногами, первым делом смущенно вручила мне подарок вместе со словами поздравления, сказанными скороговоркой. «Книга — лучший подарок». Весь день торчала в магазине, выбирала на свой вкус. Не обессудь. Она посмотрела на меня, проверяя, как я отнесусь к ее вырвавшемуся короткому слову. А затем легко и естественно подобралась ко мне и дотронулась губами до моей щеки. Несложно и мне было поцеловать ее. Там же, на дорожке. Показывая, как она должна приветствовать меня после долгой разлуки. Махонькая на мгновение смутилась, Но затем подняла на меня глаза, и по ним я понял, что передо мной немного другая, махонькая. Позже я смог удостовериться в том вполне, но и тогда сразу обратил внимание на перемены, хоть они и сильно не кололи глаза. Обычно моя принцесса не вылезала из джинс и джемперов, платья длинные и закрытые надевала на балы, да не давал ей их так часто, зная, что махонькая терпеть их не может». По дворцу девушка плутала и норовила смешаться с остальными, потому я и сопровождал ее в первое время, чтобы обслуга не спутала с кем и ненароком не выставила вон. Скандальная попытка разноса одной знатной инманкой моей принцессы как раз указывала на неуверенность Махонькой в себе. Теперь же любой, а я с восторгом, увидел бы в Мариане армарийскую принцессу. Сколько оказывается в ней от матери». Махонькая, одетая, а не наряженная в длинное светлое платье с простой, но новой прической, иным выражением глаз, стоящим неведомый мир, затаенной улыбкой на губах, легко шла за мной, отставая на шаг. Единственная дань протоколу. Но мы оба о нем не думали, чувствуя, что с момента встречи все между нами становится важно. Каждое слово, взгляд, жест... «В последнее время у меня было столько дел». «Да, я заметил. Думал, не приедешь». «Я досрочно сдавала экзамены». «Так ты свободна, как ветер!» Я схватил ее за руку, чтобы было совсем не по протоколу и не по этикету, а Махонькая в ответ запрыгала от радости, выплеснувшись. «Как ветер! Куда хочу, туда лечу!» «Вот это дело, Махонькая!» Во дворце ни с матушкой, ни с приближенными Мариана не опускала открытого взгляда. Даже очки, обычно сглаживающие несмелое выражение глаз, теперь блестели с достоинством. Люди в ответ торопились опустить свои глаза и склонить головы, потому что принцесса смотрела, словно читала в их душах. Уверен, что у неотразимой Жанны не было такого взгляда. Нет его и у ее величества океаны. Несмотря на то, что я закатил в ее честь ради своего дня рождения очередной бал, принцесса чувствовала себя более непринужденно, чем когда бы то ни было. Она избегала общепринятого обращения ко мне вежливых формул, но и на «ты» не обращалась. Этот день я запомню на всю жизнь. Махонькая постаралась, стала мне ближе, сделала мне настоящий подарок. Примерно так я думал на следующий день, подозревая, что опять все пойдет по-прежнему, но нет. Махонькая почувствовала свою женскую силу, и осталась принцесса не только внутри, но и внешне. Испуганной, неловкой девочки больше не было. Вместо нее смотрела молодая, прекрасная арморийская принцесса. Лето мы проводили на раскопках, но Мариана сама предложила программу изменить». Когда я отвозил ее на раскопки, обратил внимание, что девушка опять в платье, то есть одета не по-рабочему, но не придал тому значения. На полдороге она спросила, словно невзначай, «Мы можем сегодня не ездить на раскопки?» Мне показалось на миг, что махонькая сдерживает слезы. «Куда ты хочешь поехать?» — спросил я, и вновь началась потеха. Нас высадили по нашему требованию посреди захолустья. Нагулявшись, мы поперлись в какую-то деревенскую забегаловку, где нас отказались обслуживать. Мест нет, персонал сбивается с ног, да и мы выглядели подозрительно внешне, да еще в будний день веселыми. Нас почти вытолкали в зашей, и мы, хохоча до слез, неопознанные, весь день питались святым духом и солнечной энергией. Погода стояла великолепная. «Без устали мы спорили, кто из нас виноват, что нам отказались скормить какой-нибудь деревенский бутерброд!» «Люди испугались, что мы поедим и не заплатим!» посмеивалась Махонькая, посматривая на дыры в моих джинсах. «А в чём я должен ехать на раскопки? Как павлин я не наряжался в обычной жизни!» «Да нет! Это ты оделась простенько!» – возражал я, понимая, что Махонькая права. «Денег у меня не было!» О них я попросту не подумал. «Все в порядке с моим платьем. Настоящее летнее платье, сарафан!» «Это ты их и насторожила!» — настаивал я. «Выглядишь, как пастушка. Соломенной шляпки не хватает. А они себя мнят центром культуры». К общему мнению, по этому вопросу мы так и не пришли. Зато никто нам не мешал гулять в обществе друг друга и беззаботно дурачиться. Нам не пришлось через всё королевство переть на своих двоих. Мои люди быстро сообразили, где и когда нас встретить, чтобы доставить домой. Подарив мне воздушный поцелуй, Мариана отправилась отдыхать, а я принял ожидавших меня с утра высших чиновников с докладами о текущей обстановке в стране и мире, вспоминая не к месту, как толстая тётка сварливо выперла нас из своего заведения. Вот бы завтра нарочно привалить снова туда... Посмотреть, что эта бабка скажет, если мы вновь потребуем обслужить себя. Следующим утром по платью Марианы я понял, что и нынче мы поедем мимо раскопок, но промолчал, зато не забыл о деньгах. В этот раз Махонькая деловито спросила. «Тебя обязательно там быть? Тебя там ждут? Мне не хотелось бы сбивать твои планы». «Я обернулся к ней. Никто меня не ждёт». «Я думал, ты хочешь посмотреть, как продвигается работа». «Нет», — нахмурилась на мгновение девушка, словно облачко набежало на лицо. «Я полагаю, без меня хлопот будет меньше». Мне снова показалось, что девушка сдерживает слезы. Я отвернулся, чтобы не продолжать разговор. Опять во дворце распустили свои языки, а Махонькая наслушалась». Не припомню ни разу, чтобы она отказывалась посмотреть на результаты раскопок. Тебе было бы полезно? Нет. Тихо, но твердо перебила меня принцесса. Отлично. Тогда едем к морю. И мы поехали. И бродили. У самой воды было еще прохладно и свежо, зато какой воздух. Проветрились на славу. Курортный сезон ещё не начался, но праздно шатающихся было немало. Мы среди них ничем не выделялись, такие же бестолковые, влюблённые. Понемногу я приучил махонькую к себе, а ежедневные прогулки на раскопке стали нормой и случались в любую погоду. Мало мест, что ли, в Энмании, где прекрасно можно провести время и в ливень, и в холод. Принцесса вновь жила, забыла про обиды. А я, глядя на нее, думал, что книжное выражение «кинуть к ногам весь мир» оказывается вовсе не переносное, не преувеличенное. Я, например, готов был это сделать. Что же до раскопок? Я все-таки разок заманил ее туда, держа крепко за руку, пока нам показывали, что удалось обнаружить. «Ты не должна зависеть от чужих слов, махонькая», — учил я ее. «Не бывает так», — возражала она. «Любой зависит от чужого мнения». Это глупо, но это так. Летние дни всегда летят незаметно. И когда ее величество океана затребовало сестру, уже кончался июль, а я почувствовал раздражение. «Никто не имеет права разлучать меня с Махонькой!» Расстроилась и она. На светлых ресницах повисли слезы, и пришлось успокаивать, долго не выпускать из рук. «Это ненадолго, Махонькая!» «Ее Величество Океана права. Ты должна быть дома, когда я буду просить твои руки. Ну, перестань плакать». Слезы здесь совсем ни к чему. Кого она спрашивала, плакать ей или нет? «Нет, ты пока ничего не предпринимай», — хлюпала она. «Лучше в конце лета. Или я тебе сама напишу, ладно? Не провожай, а то я еще больше». Мариана так и ушла, с распухшим от слез лицом, не обернувшись на прощание. Письма от нее я так и не получил, хоть с Кибром перезванивались довольно часто. Я спрашивал о здоровье принцессы. Брат отвечал, что все у Марианы хорошо, перебралась она жить во дворец. Плюнув на уговор, я вновь начал посылать приглашение для Марианы, но принцесса не выходила на связь. А Кибр передал, что ее высочеству Мариане запрещено покидать королевство в целях безопасности. Мне кажется, я верно понял намек. Ее Величество Океана уже не ждет моего брачного предложения и обязательно откажет мне в руке принцессы. Не знаю, какими принципами руководствуется она, но я не намерен уступать. Я не потерплю второго отказа от армарийской принцессы. Махонькая станет инманской королевой.